Глава 28. Дубль оказался прост в использовании. Нажимаешь на управляющий камень, граунд чуть теплеет в руке, раздается едва слышное потрескивание, потом ждешь. Когда адресат касается управляющего камня на своем диске, связь устанавливается. Номер набирать не нужно, потому что все дубли, как понятно из названия, парные. Собственно, Для слов «два», «пара» и названия связующего амулета местные пользовались одним и тем же словом. «Дубль» — мой вольный перевод, — ответил Бандар почти сразу, позвав в теплую. «Я не совсем понял, зачем было амулет давать, если он безвылазно там. Ну да ладно». В этот раз индеец ждал, устроившись за одним из столов в общем зале, который уже почти закончили ремонтировать. Я подумал, что столы и стулья тут специально такие, что никакой погром не страшен. Если бы Джеки Чану об голову в фильмах эти табуреты ломали, то до Голливуда та голова не добралась бы. — Вижу тебя, Кирилл. — Вижу тебя, Чересор. — Вижу тебя, Бандар. По примеру, индейца я чуть прикрыл глаза, здороваясь. Мы сели. Здоровяк начинать беседу не спешил. Я уже уловил эту его манеру. Помалкивать ждать пока собеседник сам чего нибудь не сболтнет но так как я сам пришел ладно куйкун есть перебил меня чирик мы недавно ели говори за себя марагаст есть куйкун нет ответил бандар под его взглядом искатель тут же присмирел индейца он явно опасался я думал он какое то время помолчит но «Тупорук есть?» — выдал он и, кажется, сам испугался своего напора. «Сегодня не готовили», — сказал Бандар, посмотрев на Чирика с интереса. «Плохо», — пробормотал искатель несчастно. Возникла пауза. Искатель, кажется, выговорился, а я все не знал, с чего начать. Спустя минуту или две от напряжения над столом, наверное, можно было бы противодымный вентилятор запитать. Причем Бандару, судя по виду, было по барабану. Чирик тихонько психовал, поглядывая то на здоровяка, то на выход. Я же... Я думал, что давненько в столбе не стоял. Медитация, как ни крути, освобождала от лишних мыслей, помогала найти гармонию с собой. Я же вместо этого сидел и менжевался. Почему вы прямо не говорите? Почему скрываете что-то все время? Я особо не надеялся, что Бандар как-то на это прореагирует, но тот откликнулся почти сразу. «А ты мне все рассказал?» произнес он очень спокойно. «Конечно, нет». Хм. «Нет». Подумав секунду, я все же ответил вслух. «Ты требуешь доверия, но сам не доверяешь». «Теоретически, ну да. Мы друг другу не доверяли. Находись мы в равной ситуации, то хорошим выходом стало бы обменяться секретами друг друга». Вот только не бывает равных ситуаций. Тайна одного может оказаться смертельной, тайна другого — безобидной. И самое паршивое, что я вполне возможно даже отличить одно от другого не сумею из-за того, что не знаю этого мира. — Мы не равны, — сказал я после паузы. — Вы у себя дома, а я приехал издалека. На самом деле даже этого говорить не стоило. «Ты никому не доверяешь, верно?» Бандар едва заметно сморщил веки, чуть ли не впервые за все время. В этом плане с ним было одновременно и легче, и сложнее. Он редко прибегал к глазным знакам, из-за чего больше походил на землянина, но и понять его мысли становилось сложнее. У того же Черика все на лице было написано. «Доверяю, — ответил я, — тем, кого знаю. А здесь я никого не знаю». Как я могу доверять? Это будет глупо. На этот раз Бандар молчал долго, разглядывал меня. Перевел на пару секунд взгляд на Чирика, потом снова повернулся ко мне. Ты прав. После этих слов он положил на стол граунд оранжевого света с голубой окантовкой по краям. Я уже знал, что боевые катастрофы покрывали красным, защитные — голубым, а лечилки — зеленым. Последних я, правда, всего пару штук в руках держал. Но вот оранжевого цвета на катастрах я пока не видел. «Защита от звуков», — пояснил Бандар. «Защита от звуков. Звукоизоляция. А, глушилка. Хотя, конечно, в равной степени это могло оказаться и какое-нибудь записывающее устройство. Вот же, походу, у меня и вправду проблемы с доверием». Болезнь всех рационалистов или тех, кого уже несколько раз хорошенько прокинули. Понятно. Непонятно то, что ни катастроф, ни мага элементов я на Бандаре не ощущал. Его самого ощущал как ярко-желтую-зеленую точку, а амулеты нет. У него не только кровато шкаф, но и одежда были защищены от мертвозрения. Как и почти все мужчины в фактории, он носил кувон, но необычный. Казалось, он только из карманов состоял. Дополнительные ремни на гачах штанов и на жилете, видимо, предохраняли все это добро от сползания на пол. Граунд он достал из одного из этих карманов. Бандар вдавил управляющий камень, и я ощутил, как пространство вокруг заполнило магией, будто красноватым туманом окутало. Хотя, если смотреть глазами, ничего не изменилось. Я граб. Я перевел взгляд на Чирика, подумав, что просто не знаю этого слова. Но искатель смотрел не менее озадаченно. И что? Кто это? Наполовину человек, наполовину мертвец. Рал. Чирик дернулся. Если бы я не удержал его, он бы свалился со стула. Я креган у вас. Я не хочу. Поздно хмыкнул я, насильно удерживая искателя на месте. «Сливаться надо до того, как тебе страшный секрет открыли». «Отпусти, Марагас, иначе я...» «Заработать хочешь, Чирик?» «Заработать? Шаг-то вам, а не...» Взгляд Чирика остановился. «Хочу». Я сразу понял, к чему индейец вел. Хотел искателя отправить со мной к Хамртуму. Непонятно только, для чего его в тонкости посвящать. Разве что бандар считал, что Чирик и так знает слишком много. Секретом больше, секретом меньше. У мертвого не спросишь. Хотя, как выяснилось, иногда спросишь. Только вот сомневался я, стоит ли с Чириком куда-то идти. Не очень надежный, товарищ, прям скажем. Хотя главное, что я пока сам никуда не собирался. Ойр, уточнил бандар у Чирика, да, много Ойра. Хорошо. Индей прикрыл на миг веки. Или немного ойра и большая лечилка. Одна. Последнее слово он сказал, бросив на меня взгляд. А что я? Я ничего. Когда тепловой пункт проектируешь, всегда закладывается два циркуляционных насоса, хотя нужен один. Второй хранится на складе рядом с тепловым пунктом, про запас. Так что сила привычки. Я ни при чем. «Крегану лечилки!» — замотал глазами Чирик. «Ойр!» «А Лемия?» — спросил я. Брови у Чирика на секунду вздернулись, а после сразу опустились, спрятались вместе с глазами. «Лемия! Вдруг большая лечилка поможет?» «Не поможет», — ответил Чирик. «Укусы раловых измененных не заживают. Шрамы станут меньше, если их срезать, а после использовать полную лечилку», — сказал Бандар то есть нет, полное лечение. Вот как катастр называется. А большая лечилка — это, видимо, жаргон. Индеец это слово с другим суффиксом говорил, не так, как чирик, как и большинство слов, если подумать. Видимо, меня еще ждали сюрпризы. «Да, они все равно выступят, но станут меньше», — подтвердил Бандар. «Это один из способов лечения». «Рал, я... я согласен». Чирик коротко прикрыл глаза. Только с Оэром. Все-таки не пойму я его до конца. Пусть даже эта лемия выглядит, как Скарлетт Йоханссон, Эмма Уотсон и Амберхёрд вместе взятые. То есть не с шестью сиськами, а в три раза красивее, чем любая из них. Все равно сложно представить, что по-настоящему плохой человек стал бы за девушкой ухаживать. Принудить к чему-то или обязать за деньги, я бы понял. Но вот так пытаться помочь... Вместо того, чтобы переключиться на кого-то другого, после того, как прежняя мечта утратила былой блеск. Странно. «Что значит наполовину мертвец?» — спросил я, когда искатель наконец притих. Он загибал по одному пальцу что-то, при этом бормоча. «Моя мать была под заклятием мертвых, когда я родился. Ее укусили?» «Да». «Ага. То есть я правильно понял. Это не какой-то вирус, а магия». Она передается с укусом. Нет, не только с укусом. И по воздуху тоже. Потому что в Москве восставали и неукушенные, когда проклятие, видимо, переходило в активную фазу. Или они не из-за этого восставали. Эксперимент с бандитами показал, что я вирус или заклятие не переношу. Хотя, по идее, должен. Тогда это может быть просто катастроф какой-то. Он всех и оживляет. Или некромант, то есть марагаз. И на земле этих марагазов должны быть целые сотни, раз в стольких городах мертвые начали подниматься. И это маловероятно. — Откуда это заклятие мертвых? — спросил я. — Его каждый колдун знает? — Оно запрещено, — качнул вправо-влево глазами Бандар. Все знания о заклятии мертвых уничтожаются. Те, кто им владеет, сами его изобрели. «Марагазы?» «Да». «А как вылечиться от заклятия?» «Точнее, я задумался, чтобы сформулировать вопрос. Как сделать, чтобы человек не становился хрипуном, если он умер не от укуса?» «Усыпление мертвых», — ответил Бандар сразу же. «Это простое заклятие, его знают все, кто владеет Манусом». «Все знают». Черт, выдаю же себя! Но информация...» «И человек, — продолжил я, — не станет хрипуном после смерти без укуса, даже если Марагас снова сделает заклятие мертвых. Если Марагас наложит заклятие, тогда станет. Но если он получит заклятие от хрипуна... Без укуса, — уточнил я, перебив. Без укуса, — спокойно согласился Бандар. Если он получит заклятие от Хрипуна без укуса, то усыпление мертвых его защитит на несколько схождений. Потом Хрипун снова сможет передать ему заклятие. Так, в голове у меня постепенно складывалась картинка. Получается, один маг с усыплением мертвых может убрать заклятие мертвых с... Как? Как далеко оно действует? Мечей. Черт, я же не знаю чисел. Я знаю только один, два, я перечислил до десяти. Сколько это? К счастью, бандар оказался способнее к математике, чем Чирик. Усыпление мертвых доставало на 50 метров, а те, до кого оно дотянулось, в течение часа передавали его дальше. Достаточно быть рядом 4-5 минут, и заражение спадет. Заклятие мертвых распространялось так же. Только Марагас мог наложить его мгновенно, а вот мертвецы и зараженные люди передавали его за те же 4-5 минут. Как я понял, воздушно-капельный путь тут был вообще ни при чём. Заклятие действовало как мертвозрение примерно, как что-то ментальное. Я понял, почему не восстали бандиты у Костлявой. Наверняка всех местных раз в пару месяцев то есть раз в пару схождений обрабатывали усыплением, и у них появлялся иммунитет. И, скорее всего, это не только в факториях делали, а вообще повсюду. Обычная профилактика типа БЦЖ. Вероятно, в этом мире зомби-вирус считался побежденной болезнью, как оспа на Земле. Потому зомби-апокалипсис и перенесли в наш мир. Только зачем? Хрен его знает. И вообще, это сейчас не важно. У меня даже сердце забилось быстрее, когда я понял, что это означает. Землю можно спасти, причем спасти быстро. Все, что нужно, это колдуны. Наверное, много колдунов, учитывая, что вирус покрыл всю планету. Но речь как-никак шла о спасении целого мира. Честное слово, у меня едва-едва не вырвалось сакраментальное «отведите меня к вашему лидеру». Я вовремя вспомнил, что надо еще как-то попасть на Землю. И вряд ли это просто. Иначе они бы так и шастали туда-сюда, а конкуренция за место в битве экстрасенсов не знала бы пределов. Плюс сами колдуны. Их надо уговорить, заплатить за работу, а потом еще и проследить, чтобы они делали то, о чем их просят, а не вели себя как француз с ермольником. Точно, еще ж француз. И колдуны, про которых брат рассказывал по телефону. Раз они для чего-то устроили апокалипсис, вряд ли станут спокойно наблюдать за тем, как его ликвидируют. Загоревшаяся внутри радость от привкушения скорого подвига стала гаснуть. Да, я очень хорошо относился к мысли о помощи человечеству. То, что вирус подействовал на меня не так, как на всех, я планировал использовать, но не вслепую, а все тщательно обдумав. Помню, когда на первом занятии по тайдзи сказали, что раньше, чем через 3-4 года, результатов ждать не стоит, так как это очень сложный стиль. У меня разве что бабочки в животе не закружились. Нравился мне основательный подход. И вот теперь. Проект по дарованию человечеству бессмертия следовало отложить, потому что появилась реальная возможность спасти остатки мира, которые мертвецы пожирали прямо сейчас. Нужно было бежать, торопиться, что-то, причем непонятно что, делать, забыв про составление планов и всякую размеренность. Ощущение, что куда-то опаздываешь. Всегда его ненавидел. Я сделал глубокий вдох. Надо успокоиться. Я вообще-то не обязан всех спасать. С тем же бессмертием для людей это была цель максимум, до которой, как правило, не добираются. Если хочешь переехать из Иркутска в Москву, нужно планировать переехать в Барселону. И окажешься где-то посередине в той самой Москве. Нет, не буду я спешить, иначе просто спячу. Пусть цель максимум останется, а пока нужно свои вопросы решить, в которых так-то дохренище. А уж потом, когда возможность будет. Более-менее взяв себя в руки, я осторожно глянул на Бандара. Тот, казалось, особо и не заметил, что я отсутствовала. Спокойно разглядывал что-то на потолке. Еще вопросы?» — уточнил индей, заметив мой взгляд. «Вопросы? Да целая куча вопросов, блин!» Ангор — это мертвецы?» «Да». «А почему? На них действует усыпление?» «Нет». Это был неприятный сюрприз. То есть у магических суперов не только маскировка, но еще и защита от некоторых заклятий. «Это нехорошо. Если на Земле таких много...» «Стоп!» «А на... лозрачей? Лазрачей?» — спросил я. Так местные суперов называли. «Нет». «Твою ж, а!» — раскатал губу называется. И сам мог бы догадаться. Иначе бы внутренники не обстреливали Бенгор-О из Манусов. И мертвяки не ворвались бы в факторию, конечно. «Только на хрипунов», — предположил я худшее. «Хрипунов, старых хрипунов, кусал», — перечислил бандар. «На остальных нет». «Хрипуны — это те, кто только поднялся». «Старые хрипуны, видимо, кто немного походил и начал изменяться». Я вспомнил МЧСовца, который сожрать никого не успел, но когти у него уже выросли. Он хрипун или старый хрипун? Или уже кусала? Нет, скорее кусач. Как выглядят кусачи? Измененные животные, недавно измененные. А, зомби-собаки, то есть. На них тоже действует. Это хорошо. Скорее всего, после старых хрипунов и после зомби-собак получаются уже лазрачи, более-менее сильные. Ну или еще какая-нибудь промежуточная стадия. Не так важно. Но усыпление мертвых перестает действовать после старых хрипунов. По всему выходило, что со спасением Земли все еще печальнее. Колдуны и усыпление мертвых все равно нужны. Хрипунов все равно больше всего, по крайней мере, я надеюсь. Плюс лечение от укусов, плюс то, что умершие от другого восставать не будут. Это уже не спасение мира, но надежда. Наверняка мысль о том, что ты не превратишься в зомби, даже если тебя укусят, она огромный груз снимет. Со всех. Значит, задача сложнее, но решить ее можно. Хм. На вас усыпление не действует? Задал я еще один вопрос. Нет. А проклятие мертвых тоже не действует. Мотнул вправо-влево глазами Бандар. Я не человек. Как и я. С одной стороны, я не заразен. С другой... Усыплением за вчера и сегодня меня, скорее всего, не один десяток раз обработали, как и всех жителей фактории. Но родился-то я человеком. Почему на меня подействовало по-другому? Я посмотрел на Бандара, пытаясь понять его мысли. Интересно, местные колдуны владели легилименцией, оклюменцией и прочим? Могли залезть простым людям в головы? Доверять индейцу я все равно не хотел. Чирик казался чем-то простым и известным, его я не опасался, зря возможно. А вот в Бандаре чувствовался ум, превосходящий мой собственный, как неприятно это признать. Хотя, надеюсь, я себя недооцениваю. В любом случае, я чувствовал от него угрозу. Наверняка он мог сильно помочь, но и навредить тоже. Даже то, что он первым открыл про себя секрет, это же хитрость, да? Теперь я ощущаю давление, чувствую, что тоже должен что-то рассказать в ответ. Хотя до этого вполне искренне возмущался, требуя от него откровенности. Блин, я опять менжуюсь. «Меня укусили», — произнес я после, наверное, минутного молчания. «Давно». Я решил признаться примерно в том же, в чем сам Бандарк. Он сказал, что мертвец, и я сказал тоже. Более-менее безопасная правда. Рассказать, что из другого мира, я пока не мог себя заставить. Сначала нужно понять, как тут относятся к путешественникам между мирами. Не является ли это настолько страшным грехом, что казнят за это исключительно через зашивание жопы и никак иначе? «Это был обычный хрипун», — продолжил я. «Когда очнулся, ничего не понял». Укус зажил, появилась. Я хотел мяса. Чирик после этих слов с громким скрипом отодвинул свой стул от моего. Объяснение индейца про мертвецов он, кстати, слушал очень внимательно. Все было как обычно, но я хотел мяса. И когда рядом были люди, я засыпал. А просыпался в крови. Я стал сильнее и быстрее. Стал чувствовать мертвецов, когда они рядом. Вот так, без конкретики. Если Бандар знает о мертвозрении, то догадается. Если нет, то лучше пока придержать этот козырь. По его лицу ничего нельзя было понять. На меня мертвецы не нападали. Большинство не нападало. Часть нападала. На это Бандар также не прореагировал. По крайней мере, не стал кричать, что... Тогда я не гожусь для той работы, что он предлагал. Хм, он об этом знал? Ладно, не буду спешить. И я не знал, говорить об этом или нет, потому что может прозвучать как оправдание, но, подумав, решил, что это важно. По крайней мере, хороший человек это бы оценил. Я больше не ем мяса. Никакого. Ни животных, ни человека. Произнося эти слова, я ощутил, тяжесть. А как же тела осужденных на смерть и больных неизлечимыми болезнями преступников, которых я пытался спасти, но в последний момент не по своей вине все же не успел? От их мяса я тоже откажусь? Даже несмотря на мое увечье? Черт. Нет, это пока слишком сложная мысль для меня. Тут рациональность вступала в противоречие с нормами морали, с которыми я пока не до конца разобрался. Для начала нужно катастро большого лечения на себе испробовать, а там видно будет». «Понятно». Бандар прикрыл на пару мгновений глаза. «А вы едите мясо?» «Я питаюсь, как все люди», ответил индеец. «А голода мертвых никогда не испытывал». «Голод мертвых – это, видимо, жажда. Везунчик, блин. Вы знаете о таких, как я?» Такие, как ты, это какие? — На кого не нападают мертвецы? — выкрутился я. — На грапов не нападают, — сказал бандар. Большинство не нападает. Лазрач может напасть, Нгор-о может напасть. — Все как у меня? — Но я не граб. Думаю, нет. — На кого еще не нападают? — Татира, колдуны кровью. — Чего? — хохатнул друг Чирик. — Не бывает колдунов кровью. Это былька для хашаков. Да любой, кто говорит, что... И я его даже в живот не тыкал. Искатель от взгляда индейца закашлялся. — Татира и колдуны кровью, — повторил Бандар, снова посмотрев на меня. — Татира — это какое-то чудище из леса. — А колдуны кровью. Кровавые колдуны. Маги крови. Вампир что ли?» «Маги крови — это кто?» — спросил я, похлопав Чирика по спине. «Кровь пьют?» «Наоборот, они не едят ничего животного». «Так, может, ты не маг крови?» — мотнул глазами вправо-влево индеец. «Тогда кто?» «Не знаю пока». «Видимо, в ответ я очень уж сильно сморщился, потому что бандар добавил через несколько секунд». «Не скрываю, а не знаю», — пояснил он. «Тебя изменило заклятие мертвых. Обычно от него умирают. Но все заклятия мертвых разные. Они могут по-разному изменять. Все зависит от того, что заложил в него Марагас, который его создал. Поэтому я пока не знаю. Возможно, я смогу понять, когда прогорит немного времени. Звучит, конечно, логично». Наверное, если бы я рассказал про мертвозрение, он бы больше понял. Нет, раз решил молчать, буду молчать. Про работу, что вы предлагаете, это опасно? Не то, чтобы я думал согласиться, но почву прощупать стоило. Если начнет говорить, что это фигня, проще, чем карасиков на мелководье тягать, то я... Да. Хм, очень. Шикарно. Вы не помогаете. «Я думаю, ты согласишься». «Хитрый мужик. Если бы речь не шла о моей собственной безопасности, я бы от этого разговора получал огромное удовольствие. Но речь шла именно о ней. Если я попытаюсь уехать из фактории, меня отпустят?» «Наверное, это было самое главное, что необходимо узнать. Мысль согласиться для вида у меня возникала. Но я решил спросить прямо». Такую простую двухходовку Бандар точно раскусил бы. Чем меньше недосказанности, тем лучше. Я предлагаю тебе работу. Снова мотнул глазами вправо-влево индеец. Я не заставляю тебя. Но уехать ты не сможешь. Почему? Спросил я, уже предполагая ответ. Антон Лутова, местный, не знаю кто, то ли мэр, то ли криминальный авторитет, совсем забыл у Бандара про него уточнить. Колдунья тебя не отпустит. Кто? Я хотел спросить, кто, но потом вспомнил о своих подозрениях, и кожаная жопа вырвалась у меня по-русски. Что? Еще раз. Перешел я на местный язык. Это колдунья. Можете о ней рассказать? Врага надо знать в лицо. Элеонора Тарлиза. Истинная колдунья. Дочь короля Сайноса и будущая королева Сайноса. Бандар сказал, очень настоящее или что-то в этом роде. Я перевел как истинное, чтобы это не значило. Элеонора Тарлиза имя, а Сайнос... Сайнос — это место? Блин, не знаю, как страна будет. Это страна. Вот и узнал, судя по всему. А Фактория, она в Сайносе? Нет. А как эта страна называется? Мы на диком тут нет стран. Я более-менее понял. Фактория что-то вроде свободной экономической зоны, куда обычные люди приезжают добывать магоэлементы, а магические принцессы снимать скальпу с мертвых королей. Только Джонни, блин, что-то не сходится. Бандар, а вы никогда не видели? Я попытался описать гоблина как можно подробнее, рассказал про треугольную голову, про черные клыки и ногти. Прокоженную безрукавку и страсть к клептомании. Еще шесть пальцев у него на одной руке, на другой — пять пальцев. Он может исчезать и появляться очень неожиданно. «Татира — Татира! — свистящим шепотом выдохнул Чирик. — Это точно Татира, Марагас! Бросив на искателя короткий взгляд, индеец произнес после паузы. — Похоже на Татира, но он разговаривает? — Очень разговаривает. Это выглядит нормально. Видимо, по моему лицу Бандар заметил, что до меня не дошло, так что он добавил, «Тебе казалось, что ты спишь? Или что слова возникают у тебя в голове?» «Хм, нет», — покачал головой я. Потом вспомнил, что местные этого не понимают, и попробовал мотнуть глазами вправо-влево. Это был обычный разговор, как сейчас. Я не думаю, что это Татира. Они не ведут себя как люди. «Тогда кто?» «Не знаю. Главное, чтобы не глюки. Не мог же я до того расстроиться, выпив последнюю банку с колой, что мое воображение, чтобы избавиться от чувства вины, родило такое. Или мог?» «Ну уж нет, в сумасшествии я себя не буду подозревать. Это пройденный этап. Не стоит с выводами спешить. Принцессу эту стал в оборотничестве подозревать без особых доказательств. Мертвозрение, конечно, но раз она не простая колдунья, а какая-то другая, то она могла бы и в мертвозрении светиться по-иному. А Джонни? Может, он тоже истинный маг? Мертвозрение ведь не идеально работает. Эти двое светились ярче остальных, но точно ли они одного цвета были? Животных я тоже за мертвяков принимал, уже потом научился оттенки отличать. «А почему она меня не отпустит?» — спросил я. «Тебя не только Сарт видел». «Собака!» — угрюмо подумал я. «Вот и помогай после этого людям». «А ведь маской лицо закрывал, сторону выбирал, где окон меньше». «Потому за тобой и следят внутренники». «Раловатыром, рогас!» В этот раз Чирик все же вскочил на ноги. Даже сделал несколько шагов в сторону выхода, но потом резко остановился. Видимо, вспомнил, что его там лутово ждет. Но зачем? — спросил я беспомощно, повернувшись обратно к Бандару. Колдунья приказала. Я уставился взглядом в стол, пытаясь вспомнить. — Я бы заметил слежку. Обязательно заметил. Если бы они не маскировались, как во время боя с Замедоном. Блин, вот почему те двое вмешались. Это точно были внутренники. И заметил я их не сразу, потому что не концентрировался. Получается, они, то есть она, колдунья, это она что-то от меня хочет. Она не приказывала меня схватить, не приказывала несчастный случай организовать, только следить и охранять. Внутренники помогли нам с щириком, когда на нас напали, сказал я. Люди Лутова, прикрыв на секунду глаза, подтвердил бандар. Я особо и не удивился, что он знает. Ты нужен колдунье. Это я понял. Не понял только зачем. Хотя, если она тут, чтобы найти мертвого короля, она думает, что я мертвый король, что ли? Спросил я немного пришибленно. Нет никаких оснований так думать, повел глазами Бандар. Но внимание ты привлек. Ты можешь быть как-то связан с мертвым королем или не связан, Это не важно. Пока будут сомнения, тебя не отпустят. И что... Что делать? Отправиться в поиск. В поиске все, что угодно может произойти. Уж не думал, что эти двое сойдутся на какой-то мысли. Еще и прозвучало так слегка религиозно, что меня сразу насторожило. Только какие еще варианты? Разве что честно объясниться? Лутове про синее яйцо рассказать, И Леоноре этой про то, что я мертвец, Бандару про мертвозрение и всем вместе про землю. Самое интересное, что, скорее всего, это было бы лучшим решением. Только не могу я так. Не могу. Когда мы выходим? Конец второго тома.